Глава пятая. Катерина. За стеной что-то грохнуло. Надеялась, конечно, что это не новый сосед проломил дыру в полу, но поинтересоваться не решилась. Однако поймала себе на мысли, что поднялась с кровати с хорошим настроением. Улыбка озаряла лицо, и даже семинары у самого вредного преподавателя на курсе меня никак не пугали. Прошмыгнув в душ, я привела себя в порядок и появилась на общей кухне уже при полном параде, словно просыпаюсь каждое утро с макияжем и идеальной укладкой. Дед мое прекрасное настроение тоже из виду не упустил. Потому приглядывался, будто бы до конца вчера не поверил по поводу репетиторства, искал подвох и пытался поймать с поличным. «По какому поводу улыбка до ушей?» Наливая кипяток в любимую чашку, которой было уже лет двадцать, проявил он любопытство. «Выспалась?» Размешивая сахар, отозвалась я. «Очереди не было в туалет, тоже плюс. Бабки сегодня на базар ушли, потому тишина!» — прокряхтел он, выдвигая из-под стола табурет. «Эти старые кошелки тарахтят, как трактор в колхозе по утрам. Покоя нет совершенно!» «Ты же слышишь плохо!» загнула я бровь, внимательно взглянув на него. Дедуля тут же поменялся в лице, кашлянул в кулак и, насупившись, произнес: «Что ты сказала, милая?» «Ничего!» — покачала я головой, но заметку себе на подкорке сделала. Похоже, лучше при дедуле с Настей не откровенничать по телефону, обсуждении парней на кафедре и нового доцента. Кстати, насчет универа, идти туда категорически не хотелось. От одного воспоминания о Белове начинало тошнить. Но пропускать пары означало бы нажить себе лишних проблем перед сессией. Потому я лениво плелась с остановки, считая в уме шаги. Ребята с факультета толпились перед входом, что-то живо обсуждая. Останавливаться не видела смысла, потому как старалась держаться подальше от этих выскочек и зазнаек. К тому же они с таким пренебрежением вечно поглядывали на тех, кто отставал по статусу, что руки чесались задать им трепку, Но дед мне запретил устраивать склоки, хотя еще с детства я умела за себя постоять. Меня всю жизнь гнобили за то, что я росла сиротой при живых родителях. Прекрасно помнила, как плакала ночами, а потом поняла простую вещь. «Никто за меня не будет заступаться», Да и стыдно как-то жаловаться дедуля, поэтому записалась в секцию тхэквондо, чтобы уметь за себя постоять. Занятия остались в прошлом, но некая уверенность еще господствовала в сознании, что мне по плечу дать сдачи, если кто-то припрет к стене. «Эй, Морева!» — протянул Денис Королев, один из дружков Белова. «Чего не здороваешься? Или и не с такими общаться?» «В точку!» — парировала я, пытаясь пройти мимо. «В смысле?» Не понял этот щёголь с первого раза, похоже, потому, шаркнув ногами, направился в мою сторону. Он сделал всего три шага и перегородил мне путь, расставив руки в стороны. «Ойди», — твердо заявила я, закинув рюкзак на плечо. «Лекция скоро начнется, и мне туда надо, не поверишь даже зачем», — улыбнулась я ехидно, совершенно не испугавшись его грозной гримасы. Втирать будешь другому, где Белов?» «Чего?» — завелась я не на шутку. Нашел у кого спрашивать, откуда мне знать, где шляется твой дружок? Может, в канализационный люк провалился или...» Поскребляя макушку. «Забыл, в каком вузе учиться?» «Твоему бы языку да другое применение!» Схватил он меня за руку, потянув на себя. Стало мерзко, словно мне за пазуху бросили холодную жабу. Захотелось срочно продезинфицировать ладони и вообще убраться от этих дегенератов подальше. Однокурсники шли мимо, и каждый видел эту сцену, однако никто не спешил вмешиваться» потому как побаивались, что на следующее утро кто-то из них окажется на моем месте. Даже Федька Соколов и тот бочком прошмыгнул к двери, покосившись на меня с немой жалостью во взгляде. А вот тоже трус, а еще кричал, что когда-нибудь отомстит Белову. Конечно, наверное, кнопку ему на стул положит. «Убери руки, Денис», — резко произнесла я, глядя этому здоровяку в глаза. Там плескалось нечто неизвестное, темное, и знакомиться с его бездной я очень не хотела, Мои слова пронеслись мимо ушей Королёва. Кажется, его превосходство надо мной только заводило. Я тоже начинала приходить в ярость из-за того, что все делали вид, будто бы ничего не происходит. Можно было, конечно, поднять шум, но становиться главной темой для обсуждений на переменах я не желала. Потому, наверное, надеялась на чудо. Запястье уже болело, хватка Дениса была такой сильной, что мне приходилось сдерживаться, чтобы не заскулить. И самое время бы вспомнить бурное детство — «Надрать пятую точку Королеву, но силы были неравны. Его приятели обступили нас с четырех сторон, не оставляя мне шанса для маневра. Только помощь пришла, откуда не ждали. Никто не ждал, а я в особенности». Знакомый голос заставил привстать на цыпочки от удивления. Я его слышала всего лишь пять минут накануне, но вряд ли могла с кем-то спутать, и оказалась права. «Парни, что это за кружок по интересам? Новеньких берете. Насмешливый тон заставил этих толстолобов обернуться, а в следующий миг они упали на землю, будто кто-то их, как кегли, разбросал с одного точного удара. Ойкнуло от неожиданности, дернувшись в сторону. «Ты кто такой?» — взревел Королёв, не веря своим глазам. Парни, что оказались на земле, предпочли не пачкать дальше свои руки и дорогие шмотки, потому просто поднялись и постранились, решив остаться зрителями. «Макс Сторопов! Гордо выдал мой новоявленный сосед по коммуналке, заставив в это мгновение открыть рот. «А это моя девушка!» — ткнул красавчик в меня пальцем. «Он-то что тут забыл? Следил за мной или как? И что он только что произнес: Я кто? Чёрт возьми!» ни хрена себе, парни! Слышали? Морево, девчонка этого бесстрашного придурка!» — заржал как ненормальный Денис, тыча пальцем в Макса пока я думала опровергнуть слова своего соседа или подыграть, хотя надо ли оно мне вообще. В эту заварушку влез Белов. Ну да, ну да, ни одна драка же не обходилась без него. «О, Андрюх, прикинь!» — никак не мог угомониться королев. «У нашей серой мыши парень, оказывается, есть. И это не Федюня, а вот заступник нарисовался». Белов внимательно окинул взглядом своих товарищей, хмыкнул, а потом устремил взор на меня. Захотелось сразу же откреститься от Торопова, заявить, что и вообще мимо проходила. Они сами что-то придумали и устроили трагедию в трех актах. Но природная вредность взяла верх. Сделала уверенный шаг к соседу, хотя до сегодняшнего утра даже не знала его фамилию. Встала с ним рядом, позволяя себя обнять за талию. В этот миг взгляд Белова вспыхнул адским пламенем. Кстати, он в это утро был чертовски хорош с этим синяком под глазом и рассеченной губой. Неужели правда провалился в люк? «Интересно», — коснулся Андрей двумя пальцами своего подбородка. «Не знал, что у Катюха у нас такая непостоянная». Я едва не выругалась, но вовремя вспомнила, что являюсь девушкой приличной и скромной, а с Беловым у нас давняя, конечно, вражда, но... Что он себе позволяет? И пока я гадала, Андрей успел сыграть на опережение, удивляя своих друзей и шокируя Макса. Про меня и говорить нечего. Он просто подошел, встал напротив и одним рывком сгреб меня в свои объятия». Я и пискнуть не успела, как его губы коснулись моих.